кто торопились навстречу, едва завидев Альбера и Клода. А самые смелые и самые благодарные постоянно сопровождали людей, следуя за ними, как почетный эскорт. Конечно, Марсельская бухта, где обосновался Диоген, была не так богата разной живностью, как непуганные аквалангистами и подводными охотниками прибрежные тропические воды. Ведь рядом находится оживленный портовый город, Фалько вспомнил о плавании калипсиан в Индийском океане у коралловых рифов островка Ассампшен. Фалько и дюма известный как один из самых первых испытателей акваланга, опустились в прозрачные, кристально чистые фото. Еще никогда не встречали они сразу столько рыб. Замелькал пестрый причудливый хоровод, черные с желтым щетинозубы, крылатки с длиннейшими шипами, сине-желтые хирурги с припрятанными около хвоста острыми скальпелями, золотистые рыбки-клоуны, голубые люцианиды, губаны, морские окуни, порги, красные скорпены. «Невероятно! В жизни не видал ничего подобного!» — восклицал Дюма при виде этого зрелища. Как-то раскатаясь на подводном скутере, Фолько и Дюма решили догнать огромную морскую черепаху. Это удалось не сразу. Черепаха вытянула задние ласты, как рули, сильно загребая передними. Но долго состязаться с механическим двигателем не смогла. Фалько настиг ее и, отпустив свой скутер, спрыгнул ей на спину. Как неоседланный мустанг, заметалась она, пытаясь сбросить дерзкого наездника. Но вскоре утомившись, легла на дно, а Фалько, мирно расставшись с ней, отправился отыскивать затонувший скутер. В тех же краях произошла незабываемая встреча с Улисом. Калипсяне занимались подводными съемками. Дюма приметил одну здоровенную рыбину. Это был Эпинофелус. Увидев Дюма, рыба приблизилась к нему и с любопытством, без всякого страха, стала разглядывать его. Когда аквалангисты спустились в другой раз, они снова встретились с той же рыбой. Эпинофелус опять подплыл к людям. «Надо с ним подружиться», — сказал тогда Кусто. Калипсиане захватили с собой кусочки мяса и стали угощать своего знакомца. Рыба смело взяла мясо из протянутой руки. Вначале калипсиане опасались, как бы такой гигант нечаянно не цапнул их за пальцы, и поэтому действовали осторожно. Но опасения оказались напрасными. Эппенефелус, несмотря на свой завидный аппетит, был достаточно деликатен в обращении с людьми. Нового члена экспедиции назвали Улиссом по имени Одиссея. Улис, совсем привык к аквалангистам и стал чем-то вроде подводной дворняжки. Встречаясь с ним, корепсяне дружески приветствовали своего приятеля, похлопывали по бокам, поглаживали голову и весело резвились с ним. По утрам Улисс подплывал к трапу корабля и терпеливо ждал, пока гости не сойдут в воду. Однажды Улисс попал в беду, Хитрец подкрался к одному из калипсян, когда тот кормил других рыб и поглотил весь мешок с лакомствами. После этого он исчез. Его нашли лишь на следующий день. Улис лежал на дне, больной и несчастный. Брюхо его раздулось. Калипсянам было жаль улиса, но как помочь бедняге? Как сиделки дежурили они около неподвижно лежащего улиса, охраняя его от хищных акул. «Я не умею лечить рыбьи желудки» признался в своей беспомощности судовой врач Калипсо. Четыре дня провалялся в своей постели уль а потом стал быстро поправляться. Радости калипсян не было границ. уль не расставался с ними до конца экспедиции все полтора месяца, пока калипсяне работали у рифов Ассампшен. «Мы предпочитаем наблюдать, как рыбы живут, чем видеть, как они умирают на гарпуне», — считали калипсяне. Альберт Фалько и Клод Весли трудились не только на их ранчо. Первые жители океана вели геологические, океанографические и топографические работы на грунте. «Когда мы в течение пяти лет проводили археологические раскопки под Марселем, рассказывал Кусто журналистам, мы должны были всплывать через каждые 14 минут для того, чтобы освободить кровь от избытка азота. Мы могли делать в день только три погружения». Теперь, благодаря подводному дому, мы надеемся достигать таких же результатов за несколько недель.